Глава 6 На Дальнем Востоке жилось не сладко. Из-за резкой смены климатических условий, хотя внешняя погода вроде бы ничем не отличалась от ленинградской, на теле стали выскакивать прыщи и фурункулы. Кроме того, всех задалбывали китайцы, явно не наученные доманским. Нет, теперь они не решались открыто пересекать нашу границу, зато постоянно старались напакостить другими способами. Например, в районах Китая, сопряженных со Среднеазиатскими республиками Нерушимого Союза, заражали какой-то гадостью целые стада диких животных, в основном сайгаков, и перегоняли их на нашу территорию. Советские солдаты всегда были не против полакомиться дичью. застрелит сайгака, съедят кто в морг, кто в госпиталь. Сообщения о таких шалостях соседей нам зачитывали регулярно. Да и на ближнем к нам участке границы чуть ли не каждую неделю совершались провокации. Наша часть была готова за считанные часы выйти на кордон. Поэтому под кроватью у каждого бойца были подвязаны лыжи, страшно гремевшие, когда мы выполняли команды отбоя-подъем. Морская пехота и лыжи, понятия, мягко говоря, мало совместимы. Но в те годы в наших вооруженных силах дело доходило порой и не до такого маразма. Все это способствовало тому, что с недавних пор мои мечты стали совпадать с чаяниями капитана Атикова. Денно и ношно я молил судьбу вызволить меня из этого сурового края. О том же просил мой ротный. Особенно после того, как я опробовал на себе оригинальную методику самолечения. Маменьке, медсестре одной из ленинградских больниц, я написал письмо, в котором попросил выслать мне что-нибудь от Череков. Вскоре поступила бандероль с полдюжиной флаконов салицилового спирта, а заодно и с парой коробок моих любимых конфет с ликером. «Кирилл, это средство от фрунклов, писала мама. «Старайся почаще протирать их». Надпись на этикетке для наружного применения почему-то убедила меня в прямом противоположном. Мы с сержантом Дрофимовым быстренько приняли содержимое флаконов вовнутрь, Закусили конфетами и спокойно улеглись в койки. Послеобеденная дрема была обычным делом для старослужащего. Трофимов даже табличку оставлял на тумбочке. Не будить, не кантовать, при пожаре выносить первым. Но чтобы салага завалился средь бела дня в люлю, такого еще не было. Поэтому дежурные подчасти, не кстати забредшие в нашу казарму, не на шутку разозлился. В мгновение ока я был поднят с постели и, пошатываясь, попробовал принять стойку смирно, будучи одетым лишь в кольцо. Это окончательно доконало Старлея, и он начал орать на всю казарму. «Что за безобразие? Куда смотрит замком взвода?» Несмотря на предупредительную табличку, сержанта тоже разбудили. Вернее, только попытались разбудить, ибо обиженный Трофимов, не отрывая голова от подушки, свисил руку с кровати и, нащупав сапог, выстрелил им на звук. Попал. И еще не проснувшись, со мной вместе оказался на губь вахте. Каждый из нас получил пять суток. Сержанты, кроме того, разжаловали в ефрейторы, что как-то не очень гармонировало с расхожим мнением о ефрейторе, как об отличном солдате. Меня же понижать в звании дальше было некуда. И тут пришла в движение рука судьбы. Видимо, разобиделась леди Фортуна, что не внял я ее предостережением. Напрягал дальше взаимоотношения в гарнизоне, и она отвязалась. В поселок К. с гарнизона и гауптвахты я уже не вернулся. Как, впрочем, и разжалованный сержант Трофимов. Вернее, мы вернулись. Но только для того, чтобы забрать личные вещи. Пока мы порхлаждались на гарнизонной гауптвахте, капитан Атиков получил приказ отправить двух наиболее подготовленных морских пехотинцев в распоряжение учебно-тренировочного отряда легких водолазов краснознаменного Черноморского флота, на базе которого, оказывается, не так давно было создано и сейчас комплектуется разведывательно диверсионное подразделение ВМС СССР под безобидным названием Дельфин. Почему-то у капитана Адикова ни на минуту не возникли сомнения, что наиболее подготовленные бойцы, достойные представлять длинневосточную морскую пехоту в частях особого назначения, это как раз мы, наказанные и разжалованные. Как следует проинструктировав насчет оказанного высокого доверия, меня и Трофимова самолетом отправили почему-то не на наш берег, самого синего-черного моря, а в казахстанский город Балхаш, расположенный на берегу одноименного озера, в учебный центр по подготовке профессиональных диверсонтов. Именно тогда я начал понимать, что некая развилка промелькнула, и теперь моя судьба дала впечатляющий крен.